Глава 12. Любовь и самоактуализация Удивительно, но проблема у любви до сих пор не исследовалась экспериментальными методами. Особенно странным кажется мне молчание психологов, ибо кто, если не они, должны говорить о любви? По-видимому, это молчание служит еще одним подтверждением порочности утвердившейся в психологии академического подхода. Если еще одним примером того, что психологи предпочитают иметь дело с давно изученными и потому легко исследуемыми феноменами, уклоняясь от рассмотрения проблем, действительно требующих изучения. По этому поводу мне вспоминается один молодец, с которым мы вместе подрабатывали в ресторане курортного отеля в студенческие годы. Этот малый как-то раз увлекся и вскрыл все консервы, которые были на кухне. А сделал он это только потому, что уж очень здорово у него получалось скрывать консервные банки. Должен признаться, что только теперь, взявшись за исследование этой темы, я понял, сколь сложно соблюдать традиции, и особенно научные традиции. Меня постоянно не покидает ощущение, что я вступаю еще на нехоженные земли. Выхожу на новые рубежи знания, где невозможно применение традиционных техник ортодоксальной психологической науки. Кстати, именно неадекватность существующих техник стимулировала развитие новых методов сбора информации об этом и других исключительно человеческих феноменах. А они, в свою очередь, сделали возможным развитие новой философии науки. Итак, задача сна. Мы должны понять, что такое любовь, должны научиться воспитывать ее, творить и прогнозировать, иначе мир будет захлестнуть ненавистью и недоверием. Ввиду важности этой цели даже самые ненадежные, самые недостоверные данные, вроде тех, что ниже, заслуживают внимания и самого тщательного анализа. В предыдущей главе я рассказал о критериях отбора испытуемых, о процедуре исследования и об основных его результатах. Но сейчас перед нами встает другой вопрос. Мы должны понять, какой урок могут преподать нам самоактуализированные люди в таких сферах жизнедеятельности, как любовь и сексуальные отношения. Предварительное описание некоторых характеристик любви. Для начала я вкратце перечислю наиболее известные характеристики любви между противоположными полами, а затем перейду к рассмотрению специфических характеристик любви самоактуализированных индивидуумов. Прежде всего, мы должны честно признаться, что объективное определение любви невозможно. Мы можем сколько угодно говорить о поведенческих компонентах данного феномена, но такое описание не будет отражать его сущность. Это очень субъективный феномен, и потому его описание также должно быть феноменологическим. Но есть ли такие слова, с помощью которых можно было бы доходчиво изложить сущность любовного переживания человеку, который сам не испытывал его? Любовь – это прежде всего чувство нежности и привязанности которая в случае взаимной любви может принести удовлетворение, радость, счастье, восторг и даже экстаз. Любящий стремится к близости с любимым, ищет интимного контакта с ним. Ему необходимо быть рядом с любимым, он жаждет ощущать его и ласкать. Он видит в любимом, прежде всего, положительные стороны, воспринимает его как красивого, хорошего, привлекательного человека. Ему доставляет удовольствие смотреть на любимого, ему приятно быть рядом с ним, разлука с ним вызывает печаль и депрессию. Может быть, именно эта склонность к идеализации обуславливает сужение, восприятие, которое можно наблюдать у любящего человека. Все его внимание сосредоточено на возлюбленном, он постоянно не замечает других людей и того, что происходит вокруг. Объект любви, подобно магниту, притягивает к себе внимание и восприятие любого человека. Удовольствие, которое он получает от близости и совместного времяпровождения, побуждает его искать любой возможности контакта с любимым. Он стремится всегда быть с ним рядом, на работе, в играх, в эстетических и интеллектуальных занятиях. Часто приходится слышать о том, что приятное переживание становится еще более приятным, если разделить его с любимым человеком. Наконец, и об этом нельзя умолчать, любящий человек испытывает сексуальное возбуждение. Внешне это возбуждение ничем не отличается от обычного физиологического возбуждения. Оно также приводит к реакции и выделению секрета. Его особенность состоит в том, что для любящего человека не представим иной сексуальный партнер, кроме его возлюбленного. Ни один человек не в состоянии вызвать у него столь же сильного желания, столь же мучительного любовного зуда. Однако сексуальное возбуждение – далеко не определяющая характеристика любви. Испытать любовное переживание могут и пожилые люди, уже не способные к сексуальному акту. Любящий человек стремится не только к физической, но и к психологической близости с предметом своей любви. Именно эта потребность побуждает влюбленные пары искать уединение таких мест и обстоятельств, которые бы ничем не помешали им физическому и духовному единению. Нужно добавить, что любящие люди даже говорят друг с другом на своем особом языке, при помощи особых слов, жестов и взглядов, понятных только им двоим. Любовь всегда великодушна. Нет ничего более желанного для любящего человека, чем дарить радость и удовольствие любимому, Ему нравится делать что-то для своего возлюбленного. Ему приятно видеть его счастливым. Весьма характерно для любовных отношений стремление ко все более полному познанию партнера, к абсолютной психологической близости, интимности, взаимопониманию. Любящие люди получают особое наслаждение от возможности быть искренним. Им доставляет особую радость делиться секретами друг с другом. Возможно, это одно из проявлений личностного слияния, о котором мы поговорим ниже. Великодушие любящего человека, его жажда дать счастье своему любимому, довольно часто проявляется в его фантазиях. Он с восторгом представляет, как идет на страдания и даже на смерти ради своего возлюбленного. Разумеется, есть и иные разновидности любви, например, такие как любовь между друзьями, братьями, между родителями и детьми. Я не могу не сказать о том впечатлении, которое я вынес из общения с некоторыми своими испытуемыми. Мне кажется, что образцом высшей любви, понимаемой как абсолютная причастность к бытию другого человека, может послужить любовь некоторых стариков к своим внукам. Самоактуализация и беззащитность в любви Одной из главных характеристик любви, по мнению Теодора Рейка, является особое качество бестревожности или отсутствия тревоги. Эта характеристика с исключительной наглядностью обнаруживает себя у здоровых людей. Эти люди предельно спонтанны в любви. Они не считают нужным таиться, сдерживаться, соблюдать приличия или играть в ролевые игры. Они не стремятся утвердить свое превосходство над партнером. Другими словами, любовь для них не способ преодоления, а форма самовыражения. Любовь этих людей по мере расцвета становится все более искренней и интимной. Взаимоотношения с партнером обретают все более экспрессивный характер что достаточно редко можно наблюдать в близких отношениях обычных людей. Самоактуализированный человек, рассказывая о своих отношениях с любимым человеком, как правило, говорит о том, что с ним он может чувствовать себя совершенно естественно, непринужденно, что он может оставаться самим собой, может позволить себе расслабиться, может не думать о том, как скрыть свои недостатки, как физические, так и психологические. В здоровых любовных отношениях партнеры не боятся сплоховать, Не боятся произвести невыгодное впечатление друг на друга, не считают нужным скрывать друг от друга свои слабости, не стесняются своих физиологических недостатков, даже столь неприятных, как вставные челюсти. В такой любви нет тайн и секретов, любящие не стремятся сохранить ореол таинственность, перестают быть загадкой друг для друга. В такой абсолютной открытости, в такой беззащитности очень мало от общепринятого, романтизированного понимания любви, как и от психоанализа. Тот же Рейк, например, полагает, что нельзя в одно и то же время быть и другом, и любовником, что дружба и любовь – взаимоисключающие понятия. Мои же данные, или вернее, мои впечатления подталкивают меня к прямому противоположному заключению. Эти же впечатления не позволяют не согласиться с расхожим представлением о противостоянии и даже о вражде мужского и женского начала. Враждебность и подозрительность по отношению к представителям другого пола, склонность к прямолинейной идентификации с представителями своего пола, сам термин «противоположный пол» – все это так привычно и в то же время так невротично. Со всей определенностью я могу сказать, что самоактуализированным людям не свойственна подобная невротичность, по крайней мере тем из них, которых я изучал. Хочется поделиться еще одним впечатлением от моих наблюдений. Оно идет вразрез с житейской мудростью. Оно противоречит также и разнообразным эзотерическим концепциям сексуальности и любви. Я говорю здесь о том, что самоактуализированный человек по мере развития любовных отношений с партнером получает от них все больше и больше удовлетворения. Самоактуализированный индивидуум умеет получать удовольствие от знакомого, привычного. Фактор новизны для него не имеет решающего значения нет. Известный элемент новизны, элемент неожиданности может способствовать сексуальному удовлетворению, но я бы не решился заявить, что это утверждение справедливо для всех представителей рода человеческого и тем более для самых здоровых его представителей. В каком-то смысле здоровую любовь или любовь здорового самоактуализированного человека можно определить как состояние беззащитности или иначе говоря состояние предельной спонтанности и абсолютной искренности. Здоровая любовь предполагает естественность партнеров, помогает им постоянно открывать друг в друге все новые качества и черты, и при этом любить друг друга. При этом очевидно, что взаимное познание доставляет удовольствие партнерам, что им нравятся те черты, которые они обнаруживают друг в друге. Ведь если человек плох, то чем ближе его узнаешь, тем меньше радости будет приносить общение с ним. И в результате это приведет не к упрочнению отношений, а напротив, к разрыву всяких связей. Здесь прослеживаются те же самые тенденции, которые я обнаружил при исследовании фактора привыкания на восприятие произведений живописи. Я обнаружил, что хорошая картина иногда не надоедает, наоборот, чем дольше и чем чаще мы смотрим на нее, тем больше она нравится нам, тем большее наслаждение мы получаем от нее. Тогда как плохая картина, наоборот, вызывает у нас все большее неприятие и даже отвращение. В то время я счел этот критерий не а других более объективных критериев для оценки произведений живописи так и не нашел. И потому не решился обнародовать свои наблюдения. Но сейчас я уже не боюсь показаться субъективным и готов во всеуслышание заявить, хороший человек – это такой человек, которого чем лучше узнаешь, тем больше любишь. С плохим же лучше вовсе не знаться, чтобы не испытывать разочарования. Пожалуй, более всего мои испытуемые ценят любовь за то, что она разрешает им быть спонтанными, естественными, расслабленными, позволяет сбросить защитные маски и отказаться от условностей. В здоровых любовных отношениях человеку нет нужды защищаться, что-то утаивать в себе, следить за своими словами и действиями, подавлять или сдерживать свои позывы. Все мои испытуемые говорили, что любовь не имеет права требовать И предъявлять претензии, что искренность, самообнажение перед любимым человеком, как психологическое, так и физическое, не страшит их и не угрожает им. Очень хорошо сказал о любви Роджерс. Только сейчас слово «любимый» обретает свой истинный, глубинный смысл. Чувство, что ты любим, равнозначно чувству, что тебя понимают и принимают. Лишь те отношения можно назвать истинной любовью, в которых нет угрозы для партнеров, которые возникает на основании взаимного приятия и взаимного одобрения. «Если реакция партнера неодобрительна, если я не вижу в ней ничего кроме враждебности, то я, конечно же, сделаю все, чтобы оградить себя от этой враждебности». Меннингер приблизился к толкованию любви с другой стороны. Он писал, «Любовь умирает не потому, что угасает чувства, ее убивает страх». Человек боится обнаружить свою истинную сущность, прячется в скорлупе предрассудков, навязанных ему культурой. Он избегает интимности и глубоких дружеских отношений. Его страшат возможность искренности другого человека, потому что ему нечем платить за нее. Я согласен со словами Роджерса и с высказыванием Миннингера. Глядя на самоактуализированных людей, я понял, что их любовь свободна от враждебности, от условностей и предрассудков. Способность любить и быть любимым. Самоактуализированные люди знают, что значит «любить» и знают, что значит «быть любимым». У них есть опыт любви. Именно поэтому мы можем говорить об их способности любить и быть любимыми. Большая часть полученных мною данных, хотя и не все, указывает на то, что при прочих равных условиях для психологического здоровья необходимо удовлетворение потребностей в любви. Ему противопоказана ее депривация. Я не отрицаю позитивного значения фрустрации. Я признаю, что аскетизм также может стать дорогой психологическому здоровью. Однако в нашем обществе, в нашей культуре самая торная дорога к здоровью, судя по всему, пролегает через удовлетворение базовых потребностей, И в частности, через удовлетворение потребностей в любви. Это значит, что человеку нужно не только ощущать любовь, ему столь же необходимо любить. Обязательность этих требований доказывает феномен самовлюбленного психопата, описанного Леви. Самоактуализированный человек не только любил и был любим в детстве. Он продолжает любить и продолжает ощущать любовь других людей в настоящем. Пожалуй, правильнее было бы сказать, что он в состоянии любить и обладает способностью вызывать любовь. На первый взгляд, второе заявление повторяет первое – Но на самом деле между ними есть существенная разница. Второе утверждение лишено субъективизма. Оно основывается на объективных фактах, которые доступны наблюдению. Его можно подвергнуть эмпирической проверке, подтвердить или опровергнуть. По меткому замечанию Меннингера, люди хотят любить, но не знают, как за это взяться. Другое дело, самоактуализированный индивидуум, уж он тот знает, как любить, его любовь спонтанна и естественна, он считает нужным сдерживаться или подавлять ее, она не рождает в его душе конфликтов и страха. Однако, как я уже говорил, мои испытуемые очень щепетильны относительно слова «любовь». Круг людей, которых они называют любимыми, достаточно узок. Они умеют отличить любовь от приязни, симпатии, от дружеских или братских отношений. Любовь для них – особое интенсивное чувство. Самоактуализация. Любовь и секс. Исследование сексуальности самоактуализированных людей помогает нам понять очень важные вещи. Должен сказать, что это очень непростая тема для разговора, очень комплексная. Кроме того, имеющиеся у меня данные, по этому вопросу не изобильны. Мои испытуемые не слишком охотно делились со мной подробностями своей сексуальной жизни. Однако, даже те данные, которыми я располагаю, все же позволили мне обнаружить некоторые особенности сексуальной жизни самоактуализированных людей, выдвинуть некоторые предложения относительно природы, любви и секса, причем как позитивного, так и негативного свойства. У меня есть все основания предполагать, что любовь и сексуальность у здоровых людей во многом переплетены. Я понимаю, что для науки мало пользы от смешения двух самостоятельных понятий. Но факт остается фактом. В жизни здорового человека секс и любовь нераздельны. Я остерегусь от излишней горячности. Я не стану утверждать, что человек, способный получать сексуальное удовлетворение, без любви – больной человек. Но мои наблюдения ведут меня именно в этом направлении. Я совершенно определенно могу заявить, что самоактуализированные люди, как мужчины, так и женщины – не ищут секса ради секса, что в сексуальном акте они получают не только сексуальное удовлетворение. Я не готов заявить, что эти люди полностью отвергают для себя возможность секса без любви, но мне известно множество случаев, когда они отказываются от сексуальных взаимоотношений или откладывали их, не будучи уверенными в своих чувствах к партнеру. Я уже говорил в предыдущей главе, что самоактуализированные люди способны получать от секса наивысшее, почти экстатическое удовлетворение. Любовь для них – это жажда полного, абсолютного слияния с любимым человеком. Желание раствориться в нем и стать его частью неудивительно потому, что оргазм становится для них кульминацией полного растворения в партнере. Зачастую их переживания, сопровождающие оргазм, достигая таких высот и интенсивности, что я осмелился определить их как мистические переживания. Испытуемые, которых мне удалось вызвать на откровенность, рассказали, что во время оргазма им открывается нечто огромное, необъятное, прекрасное, вечное, непостижимое. В такие мгновения, они оказываются во власти неких высших сил». Сексуальность абсолютная, совершенная, высшая, подкрепленная иными свойствами и характеристиками самоактуализированных людей порой находит в себе выражение в настолько парадоксальных формах, что об этом имеет смысл говорить отдельно. Для самоактуализированных людей оргазм имеет одновременно и большое, и меньшее значение, чем для среднего человека. Мы говорили, что оргазм зачастую обретает для них форму мистического переживания, и в то же самое время они легко переносят его отсутствие. Это не парадокс и даже не противоречие. С точки зрения динамической теории мотивации, этот факт абсолютно закономерен. Самоактуализированный индивидуум живет на высших уровнях мотивации. Он не озабочен низшим потребностями. Их удовлетворение или фрустрация не имеет для него большого значения. Но если ему случается удовлетворить эти потребности, удовлетворение приносит ему огромную радость. Самоактуализированный человек относится к сексу так же спокойно, как к еде. Он умеет получать наслаждение от еды, но еда не становится для него точкой отсчета. Он ест с удовольствиями и не обременяет себя укурами в адрес своей животной натуры. И все-таки пища и связанное с ней чувственное удовлетворение в второстепенно для него находится на периферии его концепции удовлетворения. Самоактуализированный человек не нуждается в чувственных удовольствиях, но и не запрещает себе наслаждаться ими. Ни от пищи он начинает строить свою концепцию идеального общества. Не о еде он думает, когда размышляет о рае, о лучшей жизни. Насыщение малосущественно для его философии ценностей и для его морали. Удовлетворение пищевой потребности воспринимается им как нечто первичное, само собой разумеющееся, как фундамент, на котором будет воздвигнут храм. Самоактуализированный человек понимает, что высокие позывы невозможны до тех пор, пока не удовлетворить свои низшие нужды. Лишь получив свое, последнее, отступают, перестают заботить и тревожить человека. Точно так же самоактуализированный человек относится к сексу. Он умеет получать от сексуальных отношений такое наслаждение, какое и не снилось среднестатистическому человеку. Но секс не становится для него жизненной философией. Он остается для него не более чем приятной необходимостью, столь же приятной и столь же необходимой, как еда и питье, но ни в коей мере не первостепенной заботой. Именно этим общем отношением к сексу и объясняется на первый взгляд парадоксальный факт, заключающийся в том, что оргазм не становится самоцелью для самоактуализированных людей, несмотря на то, что его переживания порой принимают форму мистического откровения. Другими словами, они могут отказаться от сексуального удовлетворения – Подобное умозаключение в чем-то противоречит расхожему романтическому представлению о любви, в соответствии с которым сексуальные отношения в любви – это всегда полет, буря эмоций, экстаз и неземное наслаждение. Ясно, что секс может быть и просто забавой, игрой, приятной формой времяпрепровождения, даже привычкой или обязанностью. Самоактуализированные люди не ангелы, чтобы всегда парить в горних сферах. Их сексуальная жизнь чаще протекает на среднем уровне интенсивности. Секс скорее дарит им легкое, приятное возбуждение, нежели швыряет в беспощадной пучины страсти. В любви самоактуализированных людей проявляются многие аспекты их общего отношения к жизни, в частности, их способность к приятию себя и других. Они терпимы по отношению к таким вещам, которые скорее всего покажутся неприемлемыми для обычных людей. Крайне редко они заводят интрижки на стороне, хотя способны испытывать сексуальное влечение не только в семейном кругу. По моим наблюдениям, их отношения к представителям противоположного пола складываются очень просто и естественно. Самоактуализированные люди естественно принимают факт сексуального влечения, но не считают себя обязанными идти у него на поводу, как это принято у обычных людей. На мой взгляд, они гораздо более свободны, раскованы в разговорах Сексуальный по сравнению все с тем же среднестатистическим человеком. Причем их рассуждения о сексе лишены обычного ханжества. Проводя черту под своими наблюдениями, хочу сказать, что общее приятие жизни в различных ее проявлениях И то глубокое удовлетворение, которое получают эти люди в любви, освобождает их от необходимости поиска компенсаторного секса на стороне. В данном случае мы имеем дело с крайне любопытным случаем несоответствия между отношением и поведением. Чем легче относится человек к сексуальности, тем легче ему быть моногамным. Одной из моих испытуемых была 55-летняя женщина, уже давно состоявшая в разводе. По ее рассказам могло сложиться впечатление, что она, как это говорится, пошла по рукам. У нее был чрезвычайно богатый сексуальный опыт И глядя на нее, нельзя было усомниться в том, что она довольна своей сексуальной жизнью. К сожалению, мне не удалось подтолкнуть ее на подобное изложение своего мировоззрения. Она ограничивает заявлением, что у нее достаточно мужчин и что ей нравится заниматься сексом. Я не заметил в ее словах ни тени вины или тревоги, ни малейшего намека на чувство собственной греховности. Судя по всему, склонность самоактуализированных людей к моногамии обусловлена вовсе не целомудрием и неподавлением собственной сексуальности а чувством глубокого удовлетворения сексуальными отношениями в браке. Самоактуализированные люди получают истинное удовлетворение от своих отношений с партнером по браку и потому не ищут развлечений на стороне. Именно позитивное отношение к сексу и к различным проявлениям сексуальности помогает самоактуализированным людям получать истинное наслаждение от сексуальных отношений. Еще одна особенность здоровой любви состоит в том, что и чуждо традиционное противостояние полов. Здоровая любовь не заставляет партнеров играть так называемые половые роли, не вынуждает женщину к пассивности, а мужчину к безудержной активности. Здоровые, самоактуализированные люди настолько уверены в своей половой принадлежности, что они считают унизительным отступить от канонов, предписываемых половой ролью. Они способны и на пассивность, и на активность. И это особенно очевидно, если рассматривать физическую любовь и половой акт. Для здоровой любви противоестественные вопросы вроде кто должен быть сверху, кому следует первым проявить инициативу, кто должен целовать, ласкать, заводить, а кто покорно уступать ласкам. Здоровый человек получает удовольствие и от первого, и от второго. Практически все мои испытуемые утверждали, что им одинаково приятно и любить, и принимать любовь что их не устраивает постоянную роль пассивного или активного любовника, потому что она лишила бы их многих удовольствий. Воззрение самоактуализированных людей на сексуальность настолько широко, что распространяется вплоть до мягких форм садомазохизма. Им доставляет одинаковое удовольствие и причинять боль и терпеть ее, и отдавать себя во власть партнера, и утверждать свое господство над ним. Их одинаково возбуждает и роль раба, и роль господина. Разумеется, в этих сексуальных забавах нет ничего патологического. Из общения с этими людьми я вынес еще одно впечатление. Я говорю о свойственной им уверенности в своей мужественности или женственности. Ум, сила, уверенность, решительность и прочие мужские черты в женщине не пугают здорового мужчину. Он не воспринимает их как угрозу собственной мускулинности, напротив, обычно они привлекают его. И опять же, на примере любовных отношений самоактуализированных людей, привычных дихотомий, свойственных нездоровью. Порассуждаем о предположении, выдвинутом Дэрси. Он говорил о том, что лучшие представители человеческого рода способны к единому любовному переживанию, в котором будут присутствовать как эротическая, так и платоническая любовь, несмотря на глубочайшую пропасть, их разделяющую. Описывая два вышеупомянутых типа любви, Д. Арсел употребляет такие антонимы, как «активный», «пассивный», «мужской», «женский», «эгоистичный», «альтруистичный» то есть заведомо приписывает им противопоставление. Действительно, для большинства людей в понятиях «эротическая любовь» и «платоническая любовь» содержится вполне очевидное противопоставление, однако это не совсем справедливо по отношению к любви здоровых людей. Эти люди преодолели дихотомии. Они могут быть активными и пассивными, мужественными и женственными, эгоистичными и альтруистичными. Д. Арси признает этот факт, но он склонен счесть его исключению. Сколь бы ни ни были мои наблюдения, они заставляют меня с уверенностью сделать несколько выводов негативного свойства. Например, я готов утверждать, что фрейдовская тенденция отождествления любви и секса глубоко ошибочна. Фрейд не одинок в своем заблуждении. Эти вещи путают и куда менее проницательные граждане. Но, пожалуй, именно Фрейд повинен в том, что эта ошибка получила столь широкое распространение. Листая сочинение Фрейда, там и сям наталкиваешься на высказывания со всей очевидностью, свидетельствующие о том, что у Фрейда не было четкой позиции по отношению к любви. Например, в одной из своих работ он утверждает, что любовь уходит корнями в инстинкт самосохранения. И здесь же он понимает ее как своего рода благодарность, которую ребенок испытывает к матери за то, что она кормит его и ухаживает за ним. Эта привязанность формируется в первые годы жизни и базируется на инстинкте самосохранения, но затем он интерпретирует любовь как реактивное образование, а несколькими страницами ниже неожиданно представляет ее в виде сознательного аспекта сексуального позыва. В лекциях Фрейда, цитате Хитчмана, можно найти высказывание о том, что взрослая любовь – это повторение любви младенца к матери. Кравление младенца грудью можно принять за модель любых отношений любви. Обретение любви есть не что иное, как ее возвращение. Однако, из всего сказанного им по поводу любви самое широкое распространение и признание приобрели тезис о том, что нежность представляет собой сексуальное влечение к запретной цели. Если сформулировать это со всей прямотой, то нежность для Фрейда не более чем замаскированное выражение сексуального позыва. Целью сексуального позыва является совокупление. Но если оно по тем или иным причинам невозможно, а человек, тем не менее, продолжает желать его – и в то же самое время не осмеливается признаться в себе в своем желании, то лишь тогда он испытывает нежность и любовь. И наоборот, если мы видим, что человек нежно относится к другому человеку, значит, нам не остается ничего другого, как заключить, что он испытывает к нему сексуальное влечение. Фрейдовские рассуждения о нежности влекут за собой еще одно умозаключение, если мы согласимся с ними – Мы вынуждены будем признать, что если бы человек не сдерживался и не подавлял свои сексуальные позывы, если бы у него была возможность совокупляться с кем ему захочется и когда захочется, то в нашей жизни не было бы места ни нежности, ни любви. Подавление и запрет на инцест – вот единственно возможные источники любви, по мнению Фрейда. Иные воззрения на тему вы можете почерпнуть в работах других авторов. Рассуждения фрейдистов о генитальной любви зачастую отмечены одним общим недостатком. Фрейдисты очень много говорят о гениталиях и очень мало о любви. Даже в самом определении генитальной любви мы видим следы этого отношения. Она зачастую понимается ими как способна к сексуальной потенции, способность к оргазму, причем к оргазму, у которого можно достичь исключительно посредством введения пениса в вагину. Без использования клитера и ануса, не прибегая к помощи садомазохистических приемах и прочих ухищрений. Встречается концепт. встречается конечно, и более тонкие рассуждения, однако крайне редко. Пожалуй, самое разумное описание генитальной любви, выполненное во фрейдистской традиции, принадлежит Майклу Блинту и Эдварду Хичману. Рассуждения Фрейда на тему любви и нежности не дают нам ответа на вопрос, каким образом нежность вплетается в генитальную любовь. Половой акт не предполагает подавление сексуального стремления, наоборот, он является воплощением сексуального позыва. Но откуда же в таком случае возникает нежность? Кроме того, Фрейд ничего не говорит об удовлетворенной сексуальности, если нежность присутствует в генитальной любви. Значит, она порождена вовсе не подавлением сексуального стремления, а каким-то иным причинам. И эти причины, по-видимому, совсем не сексуального характера. Анализ Сатти ясно показывает нам несостоятельность фрейдистского подхода к этой проблеме. Об этом свидетельствуют работы Рейка, Фрома, Де Фореста и других ревизионистов фрейдизма. Адлер, например, уже в 1908 году пришел к выводу, что потребность любви не может быть произвольной от сексуальной потребности.